Жаркое майское утро, незапамятно какого года. Железнодорожная станция развилья, Непредвещающие добра вагон комиссара, Ясность понятий, прямолинейность, Суровость принципов, правота, правота, правота. Стрельников. Глава шестнадцатая Они разговаривали уже давно, несколько битых часов, как разговаривают одни только русские люди в России, как в особенности разговаривали те устрашенные и тосковавшие, и те бешеные и иступленные, какими были в ней тогда все люди. Вечерело, становилось темно. Помимо беспокойной разговорчивости, которую Стрельников разделял со всеми, он говорил без умолку еще и по какой-то другой своей причине. Он не мог наговориться и всеми силами цеплялся за беседу с доктором, чтобы избежать одиночества. Боялся ли он угрызений совести или печальных воспоминаний, преследовавших его? Или его томило недовольство собой, в котором человек невыносим и ненавистен себе и готов умереть со стыда? или у него было принято какое-то страшное, неотменимое решение, с которым ему не хотелось оставаться одному, и исполнение которого он откладывал, насколько возможно, болтовнею с доктором и его обществом. Так или иначе, Стрельников скрывал какую-то важную, тяготившую его тайну, предаваясь во всем остальном тем более расточительным душевным излияниям. Это была болезнь века, революционное помешательство эпохи. В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог почувствовать себя во всем виноватым, тайным преступником, неизобличенным обманщиком. Едва являлся повод Разгул самобичующего воображения разыгрывался до последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под действием страха, но и вследствие разрушительного болезненного влечения по доброй воле в состоянии метафизического транса и той страсти самоосуждения, которой «дай только волю, и ее не остановишь». Сколько таких предсмертных показаний, письменных и устных, прочел и выслушал в свое время крупный военный, а иногда и военно-судный деятель Стрельников. Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения, всего себя переоценивал, всему подводил итог, все видел в жаровом, изуродованном, бредовом извращении. Стрельников рассказывал беспорядочно, перескакивая с признания на признание. Это было под щитой. Вас поражали диковинки, которыми я набил шкафы и ящики в этом доме? Это все из военных реквизиций, которые мы производили при занятии Красной Армией Восточной Сибири. Разумеется, я не один это на себе перетащил. Жизнь всегда баловала меня людьми верными, преданными. Эти свечи, спички, кофе, чай, письменные принадлежности и прочее, частью из чешского военного имущества, частью — японские и английские. Чудеса в решите, не правда ли? «Не правда ли» — было любимое выражение моей жены. Вы, наверное, заметили. «Я не знал, сказать ли вам это сразу». А теперь признаюсь, я пришел повидаться с нею и дочерью. Мне слишком поздно сообщили, будто они тут, и вот я опоздал. Когда из сплетен и донесений я узнал о вашей близости с ней, и мне в первый раз назвали имя доктор Живаго, я из тысячи промелькнувших передо мною за эти годы лиц Непостижимейшим образом вспомнил как-то раз приведенного ко мне на допрос доктора с такой фамилией. И вы пожалели, что они расстреляли его?